Глава двенадцатая Весь остаток учебного дня я придумывал новый изощрённый способ пыток, а то повторяться как-то не камельфо. К тому же за столько времени наш пленник уже привык к обществу призраков и даже охотно вел с ними беседы и даже выслушивал сплетни. Поэтому по возвращении домой я был во всеоружии собственного воображения. «Эй ты, а ну-ка слезай с люстры!» Приказал я отдыхающему призраку, как только вошел в гостиную. «Ну, хозяин, я же никому не мешал», — законючил тот. «Слезай, кому сказал, поручение есть». «А баллы за него будут?» — простонал призрак. «Я тебя сейчас обнулю, если не спустишься». Это сработало, и призрак, отвязав петлю от люстры, спрыгнул вниз. «К вашим услугам, хозяин». Снова простонал он. «Шеф, давай другого найдем. Этот что-то не умеет внятно говорить. Будь то стеклова ты нажрался!» Предложил Пук, закуривая новую самокрутку из бересты и начиная покашливать. Недавно он нашел новый источник для добычи этого дерева, но напрочь отказывался говорить где. Так что я не удивлюсь, если он за берестой к самому птирозаврову бегает. С него останется, ведь у мертвей они спят. «Согласен». Ответил я питомцу и снова обратился к призраку. «Слышь, у вас среди призраков кто самый авторитетный?» к тетка Клава, ее все слушают!» Я удивился, поскольку призрак говорил о мертвой поварихе. Нрав у нее был еще тот, почти как у аграфены до манипуляций пука. «И что, даже маньяк слушается?» — уточнил я. «Он в первую очередь!» Она же от девок валерьяну прячет, чтоб коты к нему не приставали!» «Ясно. Тогда найди Клаву и вели подойти ко мне. Вот прямо сейчас!» «Ага!» – простонал призрак и медленно поплелся в сторону кухни. «Капец он медленный!» – прокомментировал пук. «Я бы на своих коротких лапках и то быстрее сбегал!» «Ничего, нам спешить некуда!» – я злобно рассмеялся. «Мне от твоего смеха уже страшно!» — Пуг. сапук. И «Это при том, что я мертв?» Тетя Клава пришла спустя минут пятнадцать. «Звали хозяин?» — спросила толстая женщина с перерезанным горлом. «Звал. Мне тут сказали, что ты имеешь влияние среди привидений». «Ну, немного», — призналась она. «Будь тетка живая, то щеки бы у нее точно покраснели». Тогда у меня к тебе задание. Ценой в 100 баллов. Ух ты, как много сразу. Слушаю. Моя бальная система так хорошо работала, что других уговоров и не требовалось. Допроси всех призраков, приказал я. Каждого наедине. И выясни, кто чаще всего общался с нашим пленником в подвале. Будет сделано. По-военному отдала мне честь тетка, Отчего я аж опешил а затем отправилась выполнять задание теть клав а вы кем до повара работали осторожно поинтересовался пук вдогонку дык надзирательницей в тюрьме ответила повариха обернувшись я бы дальше там работала так за убийство выперли а протянули мы с пуком и переглянулись Я не ожидал, что нам попадется настолько удачный кандидат для допроса местного призрачного населения. На минуточку заглянул в экспериментаторскую, чтобы отлить себе немного зелья. Изначально я его для птирозаврова заготовил, но и для пленника сойдет. Плотно закупорил бутылек, а то пары зелья могли на меня подействовать, а затем с довольным видом спустился в подвал. Горбун спал на матрасе в своей камере, не подозревая, что его ожидает. Пук спрыгнул с плеча и громко заклацал ногтями по решетке, подбираясь к спящему горбуну. «А ну, вставай!» – закричал Скунс ему на ухо. «А то воздух испорчу!» «А? Что?» – вскочил пленник, оглядываясь в панике. Затем увидел меня и побледнел. «Это вы!» «Ага!» – злобно оскарился я. «Ты мне, значит, пакости и из клетки устраиваешь!» — Не, я мирно спал, — замотал головой пленник. — Ты да, а вот призраки не спят. Так что признавайся по добру, по здорову. Кого переманил на свою сторону? — Никого я не переманивал, — испуганно вскрикнул Горбун. — Пиздит, — констатировал Пук. — Как дышит, — подтвердил я. — Ну, значит, пытать будем. — Пытайте сколько хотите, я ни в чем не виноват. Поднялся с матраса горбатый пленник. «Тогда бы ты попросил не пытать!» Усмехнулся и протянул заветный бутылек Пуку. «Твой выход!» — сказал я питомцу. Скунс открыл маленький пузырек, чтобы выпить содержимое, а я достал из кармана прищепку и зажал ею нос, а затем активировал заклинание, позволяющее полчаса не дышать. Так что теперь основная роль допрошателя переключалась на Пука, а я становился немым наблюдателем. Но ничего, к войне с Птерозавровым я успею разработать защитное зелье, которое будет действовать исключительно на меня. Через минуту облако голубого дыма разлетелось по подземелью, из него начали создаваться иллюзии. Я специально сделал зелье так, чтобы они показывали именно самые потаенные страхи человеческой души. Только теперь с каждым созданным образом мои глаза все расширялись и расширялись. На десятом по счету я еле сдержался, чтобы не засмеяться в голос. По страшному сырому подземелью начали ходить зефирный человек, хищная запеканка и розовый единорог. Причем иллюзии были нематериальные, поэтому легко проникали внутрь камеры пленника. Но стоило зефирному человеку подойти ближе, как горбун закричал. «Уберите его, умоляю!» «Тогда осознавайся во всем!» Затребовал пук. Я не виновен. Тогда из облака появилось зеленое желе на ножках. Стоило ему приблизиться к пленнику и хищно облизаться, намекая на то, что тот скоро станет обедом. Как подопытный раскололся. Уберите это! Все, что хотите, расскажу, только уберите! Говори давай, а то у меня еще газок остался на два или три залпа. Могу пригласить несколько существ похлеще этих. Приказал Пук и продемонстрировал свой хвост с белой полоской. «Я обманул призрака! Это был я!» – закричал Горбун. «Попросил поставить метку, а эта наивная девочка согласилась». «Что ты ей обещал?» – нахмурился я. «Что мой хозяин вернет ее к жизни? Эта дура не знала, что такое невозможно!» «Как ее зовут?» «Не знаю. Платье порвано, волосы светлые, горло перерезано». М да, он описывал типичную жертву нашего местного маньяка. Он только таких заманивал, да и убивал одинаково. Неужто придется всех горбуну показывать, чтоб ткнул пальцем?» Я махнул рукой, и пук вдохнул полную грудь воздуха, вместе с кислородом засасывая иллюзии. «Фуф!» — выдохнул пленник и упал на матрас. А я пошел наверх, снимая с себя заклинания. Эх, как же приятно дышать свежим воздухом и без прищепки. Удивительно, но тетя Клава уже ждала меня в гостиной. Так быстро управилась? Спросил я у нее. Да где лоплевая? Подмигнула мне повариха. Ну, раз плевая, то рассказывай. Повариха отошла, и оказалось, что за ее спиной скрывалась худая девушка с перерезанным горлом. Одна из жертв маньяка. «Вот, Клариса чаще всего в подвал спускалась», — сказала повариха. «Причем девочки говорят, что она туда даже по своей воле ходила. Типа поболтать». «Спасибо, тетя Клав. В эти выходные сможешь сходить на рынок и почувствовать себя человеком». Повариха аж запрыгала от радости. «А теперь собери всех привидений замка здесь. И чем быстрее, тем лучше». Дал я новое указание. «Да, хозяин». Ответила она и убежала к лестнице. А я подошел к Ларисе. Худенькая девушка смотрела на свою туфлю. Второй у нее по понятным причинам не было. «Что он тебе обещал?» Строго спросил я, чтобы удостовериться в том, что все сходится именно на ней. Ни не к чему мне случайные жертвы. Я же не а не маньяк». «Обещал, что его хозяин меня оживит», ответила она тоненьким голоском. За свою наивность тебе придется расплачиваться. Девушка не ответила, а лишь отвела взгляд. Призраки собрались через полчаса. И не только они. Петрович пришел с пацанами, а Владик притащил паучело. Лиза не могла пропустить такое зрелище и сейчас стояла неподалеку от меня. Все понимали, что намечается нечто интересное. «Попрошу всех встать в круг!» — крикнул я. И призраки подчинились. «Пук!» «Все здесь?» — спросил я у скунца, который пересчитывал их по головам. «Агась!» Я встал возле Кларисы и начал свою речь. «Живые и мертвые! Попрошу тишины!» Все умолкли, и тогда я продолжил серьезным тоном. «Среди нас появился предатель!» Клариса поверила наивным россказням нашего пленника о воскрешении и поставила на меня следящую метку. Я собрал вас здесь, чтобы вы узрели, что будет с каждым, кто решится меня предать. И неважно, живой или мертвый. Кара коснется каждого. Я поднял руку и щелкнул пальцами. С их кончиков сорвалось заклинание упокоения. В тот же миг Лариса растворилась в воздухе, словно ее вовсе не существовало. Никто не сказал ни слова. А этого и не требовалось. Ибо весь ужас от демонстрации был написан на лицах. «Но птерозавров, динозавр ты ходячий! Теперь твой черед! Кажется, у меня есть идея, как довести этого старика на до обширного инфаркта». Я вышел из дома и направился в сторону избушки Анфисы. «А ее нет!» — крикнула девушка-призрак, загорающая на крыше хлипкого с виду строения. «Как же нет!» «Я ее из окна своего замка видел», — возразил я. «Она только что забежала в избу». «Да нет же ее, говорю», — настаивал на своем призрак. «Ты какая-то бесстрашная, я смотрю», — ответил я. «Разве не знала, что некромантов нельзя обманывать? Я обычно таких превращаю в мерзких скользких мокриц». «Ой, ой-ой-ой!» Призрак девушки спрыгнул с крыши и посмотрел на меня умоляюще. «Только Анфисе не говорите! Я ей вчера проиграла в дурачка на желание. Так ее желанием стало то, чтобы я месяц дежурила у ее избушки и не пускала вас внутрь!» «Не скажу!» – буркнул я. «Отойди-ка в сторону!» «Может, не надо?» – законючила девушка. «Тебе сказано! Свали!» – рыкнул появившийся на моем плече Пук. «К своим прошмандовкам!» Девушка насупилась и исчезла в замке. «Фу, Пук, разве так разговаривают с девушками?» Я был поражен. Пук ни за что бы так с дамами не разговаривал, разве что воровал их трусики, завешивая трофеями стены своего пространственного кармана. «Шеф, я же не просто так!» Раздраженно ответил Пук. «Эти прошман девушки, включая и эту, прости, путы, девушку, устроили мне розыгрыш вчера. Трусы из крапивы понадевали». Так у меня из-за них лапы подпалились, как начали жечь и чесаться. Полдня так мучился. Бедняжка!» – картинно пожарел я скунца. «На самом деле сам виноват. Нефиг под юбками у девок шарить, фетишист мелкий». «И вы туда же! Ну ладно!» – ответил пук и залез в свой пространственный карман, бурча себе под нос. «Будь то сговорились все!» «Хобби всей моей жизни и то нельзя!» «Хобби не должно наносить вред окружающим», — ответил я. «А еще лучше, когда она к тому же приносит пользу. Вон, Петрович, смотри, какой энтузиаст!» «Вот только не надо, ладно?» — продолжил Пук. «Петрович что? Петрович все! Знаю я! Так ладно бы только это! Последней капли стало вот что!» Эти козы намазали все лапти в моем загашнике. дустом. Вон, до сих пор, как закурют, так тошнит сразу. «Отличный повод бросить», — ответил я. «И никакого омина бара не надо читать». «Ага. И курящий курящего никогда не поймет», — буркнул пук, затихая у меня в голове. А я тем временем зашел на крыльцо избушки и стучался в дверь. «Занята». Гаркнула в ответ Анфиса, и я постучал более настойчиво. «Говорю же, через пару деньков приходите!» Закричала в ответ ведьма, и я услышал на фоне какое-то шкворчание. «Не откроешь! Дверь вышибу!» – пригрозил я. Конечно, я бы такого не сделал, но для пущей убедительности стоило припугнуть. А «Акакий, ты что ли?» На пороге показалась Анфи. Волосы всклокочены. Глаза горят красным, руки в какой-то жиже. «Я ж говорю, занята!» «Можно пройти?» «Нет, поговорим здесь». «Я так не думаю». Шагнул я вперед. «Ты на моей территории не забывай. Может, ты здесь бомбу делаешь. Откуда мне знать?» «Да зелье это зелье!» Выпалила Анфиса. «Приворотное!» С Егоркой отношения не ахте решила к магии ручки свои колдовские потянуть. «Да косится он там, гад, на другую девку!» В сердцах ответила Анфи. «Я вот решила, что фокус его хотелки нужно срочно на себя смещать». «Понятно», — понюхал я воздух. «Мята, шалфей, ромашка и... слезы той бабы, на которую смотрит». Я один раз ей сосок прищемила дверью. Случайно. Собрала этого ингредиента на два котла, — быстро ответила Анфиса. «Так, что хотел?» «Мне нужны бомбардировщики». «Чего?» — выпучилась на меня Анфиса. «Комары нужны, — говорю. Я им уже и самогона налил за двором». «Они после того раза еще не отошли», — пробурчала Анфиса. «Будь то твой Петрович, заладили. Ломки были даже у некоторых». «Ну, для благого дела. Многозначительно посмотрел я на ведьму». «Ну, если только для благого. Расскажешь, почему бомбардировщики?» «Ну, значит так. Начал я». Уже через полчаса две сотни отборных комаров поднялись в воздух по одному мановению руки Анфисы. Кровососы полетели на задний двор, где напились из зеленоватой лужи, а затем начали увеличиваться в размерах. Когда каждый комар стал размером с бульдога, стая грозно-рыча полетела к загону, где бесновались розовые белки, которые пытались вырваться за периметр. Первый комар-бульдог спикировал вниз и схватил одну из белок, в то время как остальные пытались его укусить. Но тот был молниеносен, не оставляя пушистым бестиям ни единого шанса. Остальные комары проделали то же самое. А затем хищный десант полетел в сторону элитного кладбища, на которое, я уверен, делал ставки птерозавров. «Вот тебе моя ответочка, пердун старый!» Я тут же взял ноги в руки и побежал к смотровому шару. Ожидается потрясное зрелище! Патрик птерозавров выехал из замка вместе с живым слугой. Погода стояла пасмурная, а сидели они на мертвых скакунах. Старый некромант ненавидел дождь всеми фибрами своей прогнившей души, поэтому выставил перед собой защитный купол от воды. А вот слуга его ехал в плаще с капюшоном, поскольку подобной чести не удостоился. — В следующий раз элитное кладбище следует поближе к замку делать, — бормотал себе поднос некромант. — Что вы сказали, господин? — переспросил его слуга. «Что ты уволен, Николя!» «Давай ускоримся, а то надоела уже эта мерзкая погода!» После его слов лошади рысью поскакали по грязи, каким-то чудом не спотыкаясь на каждом прыжке. Через полчаса некромант со слугой прибыли к небольшому кладбищу. Только вот здесь не было могил, сплошные склепы. «Аристократские отродья наконец-то послужат высшей цели!» Злобно усмехнулся некромант. Он, как никто другой, понимал, какая сила таится в каждом из этих мертвецов. В середине кладбища он нашел самый большой склеп, выставил над ним купол от воды, высушил стену, а затем нанес свою печать подчинения. «И на этот раз никакому другому некроманту не удастся ее стереть», думал он, злобно посмеиваясь, пока его стоящий рядом слуга промокал насквозь. «А теперь поднимайтесь! Ваш господин приказывает!» Пророкотал некромант на целое кладбище. «Господин!» — осторожно позвал Николя. «Чего тебе?» — рявкнул старик. «Так половина склепов запечатана?» «Значит, иди и открывай!» И Николя с поникшей головой пошел выполнять указания. Мертвецы потихоньку выходили из склепов. Кто сам, то с помощью Николя и своих умерших собратьев. Но уже через час все выстроились в линию, а старик ходил и осматривал их, как заправский генерал. «Хорошо, что я сто лет назад проклял эту землю. Вон как сохранились, почти как живые». «Да, господин», — соглашался стоящий рядом Николя. «Даже оружие в руках держать могут, не то что скелеты» на них патрик демонстративно сплюнул на землю под ноги своему слуге господин посмотрите ого в небе огромные комары они несут розовых белок ты где набухаться успел уволень покосился на него птерозавров да не пил я ответил николя и вновь уставился в ту же сторону ага белки в небе ему мерещатся — крикнул раздраженный некромант. — Совсем страх потерял? Держи свой бред при себе, понял? — Вы поднимите голову наверх, господин. — Еще и не унимается. Как приедем к мертвым слугам, тебя определю. — гневно закричал Патрик. Но стоило ему это сказать, как звук дождя перекрыло странное жужжание. Патрик вначале подумал, что ему показалось. И что он уже заразился глюками от слуги, которого посетила белая горячка. Он прошел два шага к следующему мертвецу, когда рядом упала белка. Розовая. «Да ну нахер! Я, наверное, с ума схожу!» Забормотал он. Тут же пошел проливной дождь. А вместе с большими каплями на землю начали падать розовые мотих Белки! Одна из них упала на голову птирозаврова вскочила на плечо. Стоило птерозаврову повернуться, как розовое пушистое создание лизнуло его нос. Он уже хотел смахнуть ее, но следующее действие существа было молниеносным. Он лишь мельком увидел раскрывшуюся пасть и тут же отпрянул. Но недостаточно. Челюсти монстра сомкнулись на его кончике носа. Розовая белка проживала плоть птерозаврова и радостно пискнула. «Ай!» – заверещал некромант. «Ай! Ай!» «Стройсь вокруг меня, мать вашу! Защищай хозяина, мертвяки мои верные!»